Извините, ваш бродь, слабым голосом произнёс Малинин. Я вижу, этот сучок шмек-шмек за вами в подвал. Но, ну, думаю, беда. Зажёг спичку, чтобы какой ломик поискать, а про бензин и думать забыл. Оно как полыхнёт, еле успел в окно выпрыгнуть.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 Смотрите, ваш броть. Лавлю вас на славе, улыбнулся Малинин и умер. Закрыв ему глаза, Калашников положил автомат на колени. В брошке оставалось ещё 2 патрона. Отец Андрей уже пришёл в себя. Лёжа на полу, он глядел на Калашникова с ненавистью.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 Но и зачем было творить все это? Пользуясь паузой, спросил Калашников. Тебе что, власти над церквантами стало мало? Очумел со скуки? Землей хотел править, батюшка. Люди заслужили это! Хрипло простонал отец Андрей. Что хорошего они сделали в нашем мире?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 Проклятый демон! Он смеялся и не мог остановиться долго до полнейшего изнеможения. Вскоре смех перешел в выкоту, по бороде отца Андрея стекали слезы. Ты ошибаешься, скушно сказал Калашников и выстрелил. Когда он выбрался наружу, дом напротив уже полыхал во всю. Провалилась крыша, языки пламени лезали по почерневшей стене. Если кто-то находился внутри, то сгорел или задохнулся в дыму. Даже живые тропы, как Франкенштейн и Дракула, тоже подвержены разрушительному воздействию огня. Вдали слышался вой пожарных сирен. Похоже, к столбу огня, хорошо видному со всех сторон, подъезжала брандмейстерская машина. Из подвала валил чёрный жирный дым. Уходя, Калашников бросил на пол зажжённую спичку. Пламя создавало вокруг нестерпимый жар, воздух плыл, как будто плавился. Похоже, огонь перекинется и на сад. Ну и ладно, хотя деревья красивые, его не жалко. Калашников полез в карман, достал лампу.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 жалуй, уже нет. 30 лет он прожил на земле, 80 в городе. Что ждёт его тут? Ничего. Можно, конечно, как собирался дважды покойный Малинин, прогуляться по Арбату, хватануть лафитничек водки в столешниковском, завалиться в яр, чтобы увидеть, как малосольная экран намазывается на жёлтое масло. Да вот только зачем это? Лишь душу себе бередить. А лефтина из могилы не встанет, им здесь не встретиться уже никогда. А вот там может шанс ещё есть. Хоть один из миллиона, но есть. Калашников поднёс капсулу к губам. Пора. У него в конторе дел навалилось выше крыши.